346. -е. Наш вопросительный знак. Но вы не понимаете этого? Действительно, понять нас нелегко. Мы ищем слова, но мы ищем, наверное, и те, кто услышит их. Кто же мы? Если бы мы, попросту, пользуясь давно известным выражением, назвали бы себя безбожниками или неверующими, или даже имморалистами, то и тогда мы вряд ли бы считали, что нашли исчерпывающее обозначение. Ибо мы и то, и другое, и третье вместе взятое, и на нашем слишком долгом пути нам пришлось испытать слишком много, чтобы хоть кто-нибудь мог понять, и уж менее всего вы, господа любопытствующие, каково это на самом деле. Нет, мы уже избавились от горечи и страсти того, кто, вырвавшись на волю, неизбежно обращает свое неверие в веру, в цель, в свой крест. Мы были совершенно ошарашены, хотя потом пришли в себя, умерили свой пыл и утвердились в свое мнение, когда вдруг осознали, что в мире ничего не делается по-божески, и даже по человеческим меркам в нем нет места разуму, милосердию и справедливости. Теперь мы знаем, в мире, в котором мы живем, нет ничего божеского, морального и человеческого, Мы слишком долго толковали его неверно, лживо, зато вполне сообразуясь со своим искренним и чистосердечным почитанием его, а значит, удовлетворяли свою потребность в этом. Ведь человек — животное, рыболепное, но и недоверчивое. Осознание того, что мир оказался совсем не таким, каким мы себе его представляли, явилось едва ли не самым убедительным завоеванием нашего недоверия. Сколько недоверия, столько философии. Мы не беремся утверждать, что этот мир утратил свою ценность. И ныне это кажется смешным, когда кто-нибудь берется открывать ценности, которые якобы должны превзойти ценность действительного мира. Как раз от этого мы и отказались, полагая, что это плоды необузданной фантазии человеческого тщеславия и неразумия, фантазии, которая долгое время не считалась таковой. Она нашла свое последнее воплощение в современном пессимизме. Но еще раньше, с еще большей силой, она воплотилась в учение Будды. Но и в христианстве есть ее следы, правда, здесь она выглядит не так убедительно, не так однозначно, но оттого не менее соблазнительно. Сама эта постановка вопроса Человек против мира, человек как принцип мира отрицания, человек как мера вещей, как верховный судья, который в довершении всего берет самое бытие, кладет его на весы и решает, что оно слишком уж мало весит. Мы уже давно осознали всю чудовищную безвкусицу такого подхода, который вызывает у нас только чувства омерзения. Нам уже просто смешно, когда мы видим в одном ряду человек и мир, где человек и мир. разделены лишь хитрым и нахальным словечком «и». Ну и что? Что дал наш смех? Мы стали еще чуть больше презирать людей? И стало быть, мы стали чуть больше пессимисты и больше презираем то бытие, которое доступно нашему познанию? Не усомнились ли мы тем самым в истинности того противопоставления, противопоставления мира? которым котором мы доныне обитаем, рыболепно преклоняясь перед ним, мира, ради которого мы, наверное, и сносим все тяготы жизни, и другого мира, который есть мы сами. Не превратится ли это беспощадное сомнение в нас самих, идущие из самых глубоких глубин в ту силу, которая все более и более будет овладевать нами, европейцами, и в конце концов с легкостью поставит грядущие поколения перед чудовищным выбором или-или. или откажитесь от вашего преклонения перед миром, или от самих себя. Последнее было бы нигилизмом. Но разве первое не было бы таким же нигилизмом? Вот наш вопросительный знак.